группу козадоевых капримульги соединяют семейства козадоев, белоногов и гуахаро – ночных или сумеречных птиц, сохраняющих большую часть существенных признаков ракшевидных. Козадои капримульгидае образуют весьма многочисленное семейство, состоящее более чем из ста видов и резко отграниченное от других. Их немецкое название «Ночные ласточки» довольно удачно, лишь пока дело идет о поверхностном сходстве между этими птицами. В действительности же строение козадоев чрезвычайно своеобразно. Величина их крайне различная и колеблется между размерами вороны и жаворонка. Туловище вытянутое, шея короткая, голова довольно большая. Клюв короткий, крайне плоский и быстро суживающийся к концу. Ноги слабые, оканчивающиеся с той же слабыми пальцами. Оперение мягкое, темно окрашенное, с красивым нежным узором. Родина их служат все страны земного шара, за исключением северных. В Европе встречаются только два вида казадоев. Все это очень прожорливые птицы питающиеся насекомыми и отчасти мелкими позвоночными. Охота их начинается обыкновенно ночью, производится в течение нескольких часов, прерывается и возобновляется на рассвете. Только немногие американские виды охотятся среди белого дня. Они необыкновенно ловки и проворны на лету, но плохо лазают, а на земле скорее лежат, нежели сидят. Умственные способности незначительны, хотя и не в такой мере, как это обыкновенно думают. Они, правда, часто обнаруживают свое нелепое любопытство и гибельную для себя доверчивость, но скоро научаются узнавать врагов и прибегают даже к хитрости, чтобы защитить себя или свое потомство. Настоящих гнезд козадои не строят, а кладут свои яйца без всякой подстилки на землю, не давая себе труда даже выкопать небольшое углубление. Число яиц невелико, не более двух. Для содержания в неволе годятся лишь немногие виды, да и те редко бывают занимательными пленниками. В Германии на это безобидное создание смотрят с недоброжелательством, и верят почему-то, что их широкая пасть создана не для чего другого, как для доения коров. Наравне с человеком в Средней Европе козадоев преследуют хищные звери и птицы, а также крупные змеи. Впрочем, вред, наносимый им этими врагами, не имеет большого значения. Наш козадой-полуношник, ночной ястреб, чурилка, капримульгус эуропаеус – является представителем рода настоящих казадоев капримульгус. Оперение на верхней части, буровато-серое с мелким крапом, на нижней черная с ржаво-бурыми крапинками, водится этот казадой по всей Европе и Западной Азии, а на зиму перелетает в Африку. На юго-западе Европы он заменяется более крупным рыжезобым казадоем Руфиколлис. В Северной Америке наиболее известный вид казадоев жалобный козадой – Восиферус, по величине, близко подходящий к нашему. Род длиннохвостых казадоев Скоторнис – отличается от вышеописанных родичей острым клювом с сильно изогнутым концом и очень длинным ступенчатым хвостом. Представитель этого рода длиннохвостый казадой Скоторнис лонгикаудус – заметно меньше нашего, но зато гораздо длиннее его. Он живет исключительно в Африке, и лишь отдельные его экземпляры залетали в Южную Европу. У других Казадоев самцы обладают очень вилообразным хвостом, самки же менее. Они водятся только в Южной Америке и известны под именем водных Казадоев Хидопсалис. Представителем их является лирохвостый козадой Форкипатус, преобладающий цвет оперения, которого темно-бурый, он держится обыкновенно в густых лесах и нигде не встречается в большом количестве. Остается упомянуть еще о вымпеловых козадоях Косметорнис, отличающихся своеобразно устроенными крыльями. Первые пять маховых перьев постоянно укорачиваются Шестое и седьмое гораздо больше, восьмое почти в длину всего крыла, а девятое значительно длиннее всех остальных. Сюда относится самый замечательный из всех козадоев четырехкрылой козадой – Macrodipteryx longipennis, существенно разнящийся от остальных видов семейства устройством своих крыльев и хвоста. Первые поражают одним своим нарядным пером, отсутствующим у самок, второй своей малой длиной. Область распространения этой птицы обнимает местности Средней и Западной Африки. Описание жизни всех казадоев будет лишь повторением того, что мы уже упоминали прежде о птицах этого семейства. Поэтому мы ограничимся лишь немногими замечаниями. Голос казадоя весьма разнообразен. Одни виды мурлычут, Другие издают довольно благозвучные тона. В особенности замечателен призывный крик американского Казадоя, давший повод индейцам и даже образованным жителям этой страны бояться Казадоя и обзывать его странными прозвищами. За громким ликованием моих краснокожих спутников, описывает Шомбург, следовали жалобные стоны различного вида Казадоев которые сидели на ветвях прибрежных деревьев и оглашали воздух своими стонущими криками. Эти мрачные звуки в самом деле до того грустны и зловещи, что я нисколько не удивляюсь ощущению страха, внушаемого ими. Индейцы видят в Казадое слугу злого духа, и ни один из них не решается направить в эту птицу своего выстрела». То, что я сказал о душевных способностях Казадоев, я подтвержу некоторыми доказательствами. Ночь представляет для них гораздо менее случаев развить свой ум, нежели деятельный, наполненный приключениями день. К тому же и человек редко сталкивается с ними. Этим я объясняю себе любопытство Казадоя. Все необычайное завладевает его вниманием и заставляет прилетать издалека – чтобы поближе разглядеть предмет своего любопытства, он приближается к запоздалому путнику и долго сопровождает его, желая объяснить себе это странное явление. Привлекается сторожевым огнем и долго кружится около него. Выстрел приводит его в полное смущение и опыт мало научает его осторожности. Однако эти неуклюжие создания – Иногда хитро заигрывают с человеком. Искусно притворившись спящими, они ждут его приближения и внезапно улетают в тот момент, когда человек готов был протянуть руку, чтобы завладеть ими без всякого труда. Испанцы недаром называют Казадоя «обманщиком пастухов», так как пастухи чаще всего приходят с ним в столкновение. Оба пола проявляют самую горячую любовь к своему потомству, И если во время насиживания, которым они занимаются попеременно, их настигнет опасность, то прибегают к хитрым уловкам. Козадой, например, порхает, как раненый над самой землей, заманивает врага все дальше и дальше от гнезда, и вдруг сильными взмахами крыльев поднимается к гнезду. Но у них есть и другие средства для того, чтобы спасти высмотренное неприятелем гнездо от гибели. Одюбок заметил, что казадои одного вида переносят яйца или даже птенцов в другое место, когда убедятся, что их гнездо открыто человеком. Возможно, что и другие виды Казадоев поступают таким же образом. Если кто-нибудь из пары Казадоев, рассказывает этот исследователь, узнает, что яйца их трогали, то после минутного уныния издает тихий, мурлыкающий крик на который прилетает другая птица пары. Одна из них берет яйцо в свой широкий рот, другая следует его примеру, и затем обе, медленно и осторожно летая над самой землей, исчезают в ветвях деревьев. В Южной Америке живут исполинские козадои, никтибиус, самый крупный вид которых – ибихау, землеед, грандис. Основной цвет его оперения светлый серо-желтый, а узор состоит из черных и коричневых извилистых полосок. Ибихау встречаются, по-видимому, во всех лесах Южной Америки. «В лунные ночи, — говорит принц фон Вид, — можно видеть Ибихау, парящего на высоте и занимающегося ловлей больших ночных и сумеречных бабочек». В Бразилии водится множество таких крупных бабочек, которых может одолеть лишь гигантская пасть и бихау. Следы этих обедов зачастую кучами валяются в лесах в виде оставшихся несъеденными крыльев.